Часть 4. Граф Йохан фон Ремшейд, некогда высокопоставленный представитель Галактической Империи, теперь жил в жизни перебежчиков в довольно отдалённой части главной планеты Доминиона Физзан. Так как при старой системе он был влиятельным чиновником, при новой его ждал суд, если бы он решил вернуться в Империю. Возможно, его бы простили, если бы он покаялся в грехах и поклялся в верности герцогу Ленграмму. Но его собственная гордость и традиции высокородной семьи не позволяли ему согнуть колени перед выскочкой вроде этого белобрысого мальчишки. Поэтому он покинул свою официальную резиденцию и поселился в Измайловском округе в полудне пути от столицы. Искусственное море поблизости наполняло сиреневато-голубая вода, а с другой стороны высились скалистые горы цветом напоминающие агат. С тех пор, как граф потерял официальные средства к существованию, он жил в одиночестве и скуке, но теперь впервые за прошедшее время, показавшееся ему столетиями, он сидел в гостиной, принимая гостя. Этим гостем был молодой помощник правителя Физзаны по имени Руперт Кестелеринг. Пара пренебрежительных замечаний о новой системе правления Райнхарда послужили вместо приветствий, после чего гость сразу же перешел к причине своего визита. «Прошу простить не мою прямоту, граф, но ваше сиятельство сейчас находится в крайне затруднительном положении». После паузы Ремшейд произнес: «Я не нуждаюсь в том, чтобы слышать это от вас». При этих словах в его взгляде промелькнула тоска. Хоть он и вложил свои активы в трастовую компанию на Физзани и не терпел никаких неудобств повседневной жизни, он не мог отрицать существование пустоты в своей душе. Ненависть к новой политической системе, стремление вернуться домой и к старому порядку, хотя эти чувства были окрашены в негативные цвета, все же это были чувства. Желание восстановить старый порядок буквально горело в маленьких глазках графа. Руперт Кестелеринг, который был более чем на 20 лет моложе графа, наблюдал за ним со смесью прохлады и сарказма во взгляде, но когда он заговорил, то был очень вежлив. «На самом деле я здесь в качестве неофициального посланника правителя. Он хотел бы предложить вашему сиятельству определенный план, поэтому если я могу привлечь ваше внимание...» 15 минут спустя граф смотрел на Кестелеринга со смесью изумления и недоверия. «Это довольно смелое предложение, и, признаю, весьма привлекательное. Но я не могу не задаться вопросом, действительно ли это желание правителя Физзана, или же это ваша собственная игра? Я всего лишь преданный слуга нашего правителя», — скромно произнес молодой помощник, хотя это были лишь пустые слова. В глазах же на мгновение блеснула сталь. «Как бы то ни было», — сказал Ремшейд. «Я все еще не уверен. Не поймите меня неправильно». «Ваше предложение звучит для меня как музыка, но для чего это физзану? Мне кажется, что в перспективе вам было бы экономически выгоднее сотрудничать с новой имперской властью». На лице Кесселяринга промелькнула улыбка. Разве эти опасения бывшего имперского представителя было для него детской игрой? Все, что ему нужно было сделать, это подтвердить его предрассудки. Герцог пытается изменить не только имперскую политику, но также экономику». Его действия слишком радикальны, и в своих поступках он опирается лишь на собственное мнение. Он уже начал ущемлять права физзанцев, которыми мы пользовались в Империи. Изменения — это само по себе неплохо, но мы не можем игнорировать изменений, идущих в неправильном направлении. Конечно, это упрощенное объяснение, но оно отражает позицию физзана. Кастельринг сделал паузу, дав ремшейду подумать, а затем продолжил. «Естественно, когда этот план достигнет успеха, и династия Голденбаумов будет спасена из рук презренного узурпатора, Физзан должен будет получить компенсацию, соразмерную оказанным услугам. Но слава Спасителя Государства достанется вам. Что скажете? Разве вам не кажется, что это привлекательная сделка для обеих сторон?» «Сделка, значит...» — усмехнулся Римшейд. «Для вас, Физанцев, все является лишь возможностью для заключения сделок. Даже жизнь или смерть целого государства...» И это показатели силы. Если Империя удастся восстановить такую же жизненную силу, ее будет ждать еще 500 лет порядка и стабильности». Повернувшись в сторону и сделав вид, что рассматривает пастельную картину, Кестельрингу удалось сдержать позывы расхохотаться. Мудрый человек осознает трудности, для дурака же нет ничего невозможного. Граф Ремшейд наверняка не был глупцом, но идея Вечной Империи, вбитая в него с самого детства, мешала ему думать. И до тех пор, пока приверженцы старого порядка будут продолжить жить этой фантазией, правительство Физзана сможет использовать их. Как тех, кто перебрался на Физзан, так и тех, кто остался в Империи. В тот день молодой помощник правителя Физзана не терял времени даром. Покинув дом Графарем Шейда, он сразу же направил свой ленд к дому человека по фамилии Хенлоу. Хенлоу был направлен на Физзан в качестве представителя Союза свободных планет, что делало его частью дипломатического посольства Союза на Фюззане. Однако у него было еще одно неофициальное задание – он являлся главой антиимперской разведки на Фюззане. Таким образом он играл стратегически важную роль для Союза. Однако положение, ответственность и способности не всегда идут рука об руку. Квалификация представителей Союза в последние годы все ухудшалась. С каждой сменой администрации высшие должностные лица вознаграждали хлебными местами своих сторонников, А бизнесмены и политики, ничего не знающие дипломатии, с радостью принимали назначение в посольство, чтобы улучшить свою репутацию. Отец Хэн Лоу был основателем известной корпорации, и хотя теперь он являлся ее владельцем, его неумелость исчерпала терпение членов совета директоров, и они тактично отправили его подальше. Когда Хэнлоу, человек с большим животом, вислыми щеками и едва заметными бровями здоровался с Кессель то не смог скрыть смущение. Тот указал ему на кое-какие государственные облигации, приобретенные физзаному Союза, по которым прошли сроки погашения. Общая стоимость составляет около 500 миллиардов динаров. Обычно мы бы не настаивали на немедленной выплате на но... все сразу, но это же, я имею в виду, да, именно так. Прошу прощения за грубость, но эта сумма превосходит возможности выплат со стороны вашего государства, поэтому мы бы хотели, чтобы вы обратили внимание на терпение нашего доминиона в осуществлении его законных прав. И приняли это в качестве доказательства дружбы и доверия, которые мы испытываем к Союзу. Не знаю, как вас благодарить. Однако это продлится только до тех пор, пока Союз остается стабильным демократическим государством. Канлоу ощутил нечто зловещее в голосе и выражении лица Руперта Касселюринга. «Вы хотите сказать, что Физан усомнился в политической стабильности Союза? Именно это я и сказал». После этой резкой реплики представитель Союза смущенно замолчал, Кессель продолжил уже мягче. «Фезан действительно желает продолжать видеть в Союзе свободных планет сильное и стабильное демократическое государство». «Так и есть». «Беспокойство, подобное прошлогоднему государственному перевороту, ставит нас в крайне неудобное положение. Если бы заговорщики преуспели, капитал, который мы инвестировали в Союз, был бы изъят во имя социализма безо всякого возмещения. Свобода промышленности и защита частной собственности необходимы для выживания Фезана». Поэтому нам было бы крайне неприятно, если бы правительство вашей страны сменилось таким образом, чтобы начать отрицать эти вещи. Я, конечно же, согласен с вами. Однако этот безрассудный заговор провалился, и моя страна по сей день продолжает защищать традиции свободы и демократии. Если говорить об этом, то вклад адмирала Яна Венли был... чрезвычайно велик. Словакия Селеринга также подразумевали, что Хенлоу и ему подобные вообще ничего не внесли в эту победу, но тот, разумеется, этого не понял. «Да, верно. Он отличный командир». «В плане чистого таланта, репутации и способностей во флоте Союза нет никого, кто мог бы стать рядом с Адмиралом Яном, не так ли?» «Ну, пожалуй, да, но...» «И как долго, по-вашему, такой человек будет терпеть приказы нынешней администрации? Вы думали об этом, господин Хенлоу? Некоторое время Хенлоу размышлял над словами молодого помощника, после чего на его лице отразились удивление и ужас. «Вы... Вы полагаете, что он...» Руперт Кессельринга ответил улыбкой, достойной учениками Фистофеля. вы проницательный человек, ваше превосходительство!» Кессельрингу пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы произнести эти слова. Про себя он проклинал тупость собеседника. Хотя, разумеется, своих настоящих чувств он никак не проявил. В этот момент ему приходилось терпеливо направлять посла, словно тренируя забывчивую собаку делать трюки. «Но... но ведь...» Во время прошлогоднего переворота Адмирал Ян поддержал правительство и подавил мятеж. Так почему же такой человек может теперь повернуться против правительства? Прошлый год – это прошлый год. Учтите хотя бы вот что. Это лишь благодаря Адмиралу Яну заговорщики были разгромлены так быстро и полностью. Но если у него когда-нибудь появятся собственные амбиции, кто сможет его остановить? Разве не оказались перед ним бессильны даже и Зерлон, и ожерелье Артемиды? Но... Хэнлоу начал было возражать, но сразу же остановился, достал платок и вытер с лица пот. От сомнений, щедро приправленных страхом, у него свело живот. Кессель ясно видел это. Добавить еще немного специй, и сомнения превратятся в подозрения. «Я понимаю, что мои слова звучат как навет, но у меня есть некоторые основания для них». «О чем вы говорите?» Хэнлоу наклонился вперед с напряженным выражением лица, Теперь он окончательно превратился в марионетку, пляшущую под дудку Киселеринга. Леринга. «Ожерелье Артемиды. 12 боевых спутников на стационарной орбите над Хайнессоном. Адмирал Ян уничтожил их все. Но действительно ли было необходимо уничтожить все 12? Теперь, когда вы об этом упомянули...» Подумав пробормотал Барматал «Вот именно. Что, если он видел в них препятствие для того, чтобы позже самому захватить Хайнессон, а потому устранил их, когда представился шанс?» «Я говорю это лишь из привязанности к правительству Союза. И если я ошибаюсь, значит ошибаюсь. Но не кажется ли вам, что было бы лучше попросить адмирала Яна объясниться?» Вылив на голову Хэнлоу еще немало ядовитых речей, Кестельринг покинул резиденцию представителя Союза. Приехав в здание правительства Физзана, Кестельринг доложил обо всем Рубинскому и замер чуть нахмурясь. «В чем дело? Кажется, тебя что-то тревожит. Я рад, что все прошло хорошо». Но когда людьми так легко удается управлять, то кажется, будто чего-то не хватает. Я бы хотел как-нибудь поучаствовать в настоящем противостоянии. Знаете, таком, когда от напряжения готовы посыпаться искры. Так бывает не всегда. И уже очень скоро ты захочешь встретиться с кем-нибудь, с кем проще договориться. И не думаю, что сегодняшние переговоры прошли успешно благодаря твоим превосходным дипломатическим способностям. Я понимаю. Дело в том, что представители Союза находился в очень слабой позиции. как с официальной стороны, так и с личной». Кессельринг негромко рассмеялся, Хэндлоу был человеком, подверженным мирским страстям, и Кессельринг по приказу правителя сам предоставлял ему деньги и красивых женщин, приручая его для будущего использования. Развращение и подкуп иностранных дипломатов не нарушали морального кодекса физзанцев. Признавая существование вещей, которые невозможно купить, Они не видели ничего неправильного в том, чтобы купить за разумную рыночную цену то, что продается, а затем использовать. Кстати, ваше превосходительство, не знаю, вправе ли я поднимать столь мелкий вопрос, но не могли бы вы уделить минуту, чтобы поговорить о человеке по имени Борис Конев? Я помню, кто это. Что насчет него? Мы получили на Бориса Конева жалобу от нашего представителя в Союзе. Похоже, он не слишком открыт к сотрудничеству и трудолюбив, а главное, совершенно не мотивирован. Хм... Как свободный торговец, он, видно, неплохо соображал и умел вести дела. Но связывать его с статусом госслужащего – разве это не то же самое, что приказать кочевнику вспахать поле? Хочешь сказать, что он не подходит для этой работы? Пожалуйста, простите, если рассердил вас. Наверняка действия вашего превосходительства являются результатом всестороннего рассмотрения. Рубинский сделал крохотный глоток вина, покачав его во рту. Здесь не о чем беспокоиться. Возможно, Конев и вправду лучше подходит для самостоятельной работы. Однако у меня есть спешки, которые кажутся бесполезными сейчас, но чья предназначение станет очевидным впоследствии. Причем зачастую, как с банковскими счетами и облигациями, чем дальше срок, тем выше процентная ставка. Это несомненно так, но... Сколько сотен миллионов лет потребовалось для образования нефти в пластах земли, прежде чем она стала чем-то полезным? По сравнению с этим, если человеку дать 50 лет, то он обязательно покажет результат, как бы бестолков он ни был. Не нужно волноваться». Сотни миллионов лет вы сказали. Пробормотал помощник со странным чувством поражения, словно разрыв между ними только что в одно мгновение увеличился до отказа. Подумав несколько секунд, Кессель Ринг снова посмотрел на правителя. И все же, направление движения пешек на шахматной доске определено изначально, но к людям это не относится. Они двигаются в ту сторону, куда хотят сами, и превратить их во что-то полезное бывает на удивление трудно. Не надо портить моих метафор. Я прекрасно знаю, что человеческая психология и поведение куда сложнее, чем у шахматных пешек. И поэтому, чтобы заставить их двигаться так, как необходимо тебе, нужно их упростить. Что вы имеете в виду? Если поставить человека в определенные обстоятельства, можно ограничить его возможные ходы. Возьмем, к примеру, того же Яна Венли из армии Союза. В настоящее время Ян находился в несколько неопределенном положении. Правительство Союза относилось к нему неоднозначно, Им не доставляло удовольствия мысль о том, что Яна может прийти в политику и со своим нынешним уровнем поддержки законно лишить их власти. Кроме того, у них были страхи, те самые, которые подогрел Рубинский с помощью кисельринга, что Яна может использовать военные силы для установления своей власти и безо всякого закона. Учитывая эти две проблемы, власть придержащие со своей стороны предпочли бы ликвидировать Яна. Однако его военный гений был абсолютно необходим Союзу. Если бы молодого адмирала вдруг не стало, вооруженные силы Союза могли и вовсе сдаться без борьбы. Довольно иронично было, что лучшей защитой для Яна являлся имперский диктатор, герцог Райнхард фон Лоенграм. Не будь угроза с его стороны, правители Союза тут же избавились бы от Яна, в чем присутствие отпала бы надобность. Это не значило, что они пошли бы так далеко, чтобы убить его и навлечь на себя недовольство народа, но точно не стали бы думать дважды, прежде чем спровоцировать какой-нибудь политический или сексуальный скандал, способный запятнать его репутацию или ущемить в гражданских правах. Первоклассные правители ищут цели в вопросе «чего я могу добиться с помощью своей власти?», в то время как единственная цель второсортных политиков в том, чтобы удержать эту власть в своих руках как можно дольше. И в данный момент времени союзом явно руководили правители второго сорта. «Ян Венли сейчас стоит на тонкой нити». «Один конец удерживает союз, другой – Империя. Пока сохраняется баланс, Яна может стоять, пусть не уверена. Однако, вы хотите сказать, что мы, Физанцы, обрежем эту нить? Нам даже не придется этого делать. Достаточно лишь слегка пообтрепать. И если мы это сделаем, количество возможных вариантов действий у Яна будет неуклонно уменьшаться Еще 2-3 года, и у него останется лишь два пути». Будь уничтоженным нынешним правительством или сбросить его и самому встать во главе государства. Также есть вероятность, что он будет убит в сражении с Райнхардом фон Лоинграммом еще до того, как это случится. Не применил указать на возможные проблемы помощник правителя. Я не могу допустить, чтобы герцог Ллоинграм получил такое удовольствие, спокойным тоном произнес Рубинский, но в глубине его крылось нечто мрачное. У Кесельринга возникло ощущение, что Рубинский уклоняется от его вопросов. А ещё возможно, что Ян Венли победит герцога Лоэнграмма. Что вы станете делать в такой ситуации? господин Силюринг. Голос правителя изменился. Похоже, я сказал слишком много, а вы слишком много услышали. У нас обоих полно дел, помимо того, чтобы сидеть здесь и вести философские беседы. Этот план требует от нас создать лидера из графа Римшейда, а мы еще не отобрали членов команды для предстоящего дела. В первую очередь я хочу, чтобы вы позаботились об этом. Мои извинения. После короткой паузы сказал Кисселлеринг: Я скоро закончу отбор кандидатов и предоставлю вам отчет. Помощник покинул комнату, и мощное тело Рубинского откинулось назад в кресле. Когда этот проект будет приведен в действие, Галактическая империя под диктатурой Лойнграмма и Союз свободных планет станут смертельными врагами. Однако этот план должен быть приведен в исполнение, прежде чем возникнет какой-то дальновидный политик и попытается добиться мирного сосуществования двух держав. На твёрдой челюсти правителя возникла хищная усмешка. Он не должен дать им возможности осознать, что врагом Союза свободных планет была не Галактическая Империя, а Династия Голденбаумов. В тот момент, когда Союз и Империя признают Династию Голденбаумов общим врагом, которого нужно совместно уничтожить, возможен будет мир между новым имперским порядком Лайнграма и Союзом. Поэтому они никогда не должны этого осознать. Борьба между двумя великими государствами должна продлиться еще немного, Не вечно. Еще трех-четырех лет будет достаточно. И потом, когда пламя войны погаснет, эти глупцы и представить не смогут, кто управлял всеми обитаемыми планетами, а также связывающим их космическим пространством.